Глава 18 Я застряла, в прямом смысле Мою голову посетила гениальная идея: а почему бы не попробовать пролезть сквозь прутья клетки? Но я определенно переоценила свою худобу или недооценила объемы своих бедер. Поскольку наступила ночь, двое разбойников, Кей и Натель, спали, а третий Дженг, которого оставили приглядывать за пленниками, смеялся до слез, над застрявшей мной. Впрочем, смеялись все и мои подруги по несчастью, и привязанный к дереву Реус. Нет, на такие унижения я не подписывалась. Я кое-как освободилась и оказалась снова в клетке. Деловито поправила на себе грязную одежду под веселые взгляды Адоры и Тэмми. «План Б», — объявила я. «Боюсь спросить, что это будет за план», — захихикала Тэмми. «Предложишь Адоре погнуть прутья или мне их выломать?» «Вообще что-то подобное я и хотела предложить». Но раз она эти идеи с таким сарказмом озвучила... «План В», — исправилась я. «Воспользуемся женской хитростью». «А как же феминизм?» — осведомилась Адора. «Логичный вопрос. Ведь я им полчаса втолковывала про женскую эмансипацию. А теперь говорю о каких-то женских хитростях. Одно другому не мешает», — отмахнулась я. «Кто из вас считается самой хорошенькой?» «Да, Адора — миловидная эльфийка. Зато у Тэми борода». А этих мужчин из леса фиг поймешь. Я вообще не поняла, к какой расе их следует отнести, но понятно одно. Самое хорошенькое здесь точно не я. Эй, вы! крикнул нам Дженк. О чем шушукаемся? А ну спать! Да дадут поспать мне! возмутился, свернувшийся у догорающего кострокей и бросил в товарища какой-то палкой. Вообще, самая хорошенькое у нас Адора, задумчиво ответила Тэми, понизив голос. Ее этот факт совсем не задел. «А что?» «Пускай она позаигрывает с Дженком и стащит у него ключи от клетки», — предложила я. «А что? Классический план. Столько книг об этом понаписано и фильмов снято». Тэмми округлила глаза и рассмеялась в голос. «Кто? Адора?» «Да они к ней на пушечный выстрел не приблизится. «Почему это?» — ахнула Адора. «Да потому что уже узнали твой характер». Я тут с тобой в клетке всего пару дней, а мне уже повеситься хочется. А Вика вообще сквозь клетку бежать была готова. Что?» – возмутилась эльфийка. «Да каждый мечтает жениться на мне. Бойся своих желаний», – парировала Тэмми. «Красота – это еще не все, эльфеечка. Я хотела было их разнять, только ссор нам не хватало. Мы теперь феминистки и должны быть заодно». Но потом заметила, как Дженк недовольно косится в нашу сторону и у меня мгновенно созрел план Г. «Деритесь!» — шикнула на них я. «Чего?» — не поняла Тэмми. «Изобразите драку, ну же!» «Зачем это?» — спросила Адора. «Ах, мало мне тут мучений, еще и драться хотят заставить. За что мне все это, за что?» — сокрушалась она. «Да мне даже не придется изображать!» — пробормотала Тэмми. «Адора!» — воскликнула я и схватила ее за руку. «Хочешь выбраться отсюда или нет? Никакого принца не будет. Здесь только мы». Адора посмотрела на меня пару мгновений. Ее взгляд даже стал осмысленным. Потом она повернулась к теме и они затеяли фальшивую драку. Но что-то у них уж слишком реалистично получалось. С каждой секундой фальшивая драка все больше походила на настоящую. «Эй!» — крикнул Дженг. «Эти пленницы какие-то бешеные. А ну, хватит! Кей, дай ключ!» «Отвали!» Кей перевернулся на другой бок. «Давай, они сейчас передерутся, и мы не сможем их продать!» Кей удрученно перевернулся на спину и вытащил из кармана связку ключей. Дженг взял ее и направился к клетке. «Отлично!» — обрадовалась я. «Но... Адора, отпусти ее бороду!» Что ж, кажется, драка немного вышла из-под контроля. Но так или иначе это сработало. Дженг начал отпирать замок, а я бросилась в угол клетки. Я приметила там палку на земле, которую легко достать, просунув руку между прутьев. «Хорош, разошлись!» Дженк вошел внутрь и попытался их разнять. Его, широкого и высокого мужика, отпихнули в сторону эти две девицы. Похоже, они даже его не заметили. «Агрессивные какие-то!» «Мой выход!» Я схватила палку, подскочила к Дженку и ударила его по голове. Его лицо было непередаваемым в тот момент, когда он обернулся ко мне. «Так, а разве ему не полагалось упасть без чувств? Кажется, хватит мне черпать идеи из сериалов». Да и глупо было полагать, что удар по голове со вторым похитителем сработает так же, как с первым. «Э, ты чё, дай я!» Он не договорил, упал на пол, как мешок с картошкой. Сначала я решила, что так проявился эффект от удара, с опозданием. А потом поняла, по шокированному взгляду Тэмми в том числе, что это его Адора стукнуло. И не то а собственным лбом, который она небрежно потирала. «Что?» — спросила она, переводя взгляд с меня на Тэмми. «Вика, ты же сама сказала, что придется выбираться без помощи принца. Но как бы я хотела, чтобы он прискакал с розой в зубах? Хотя бы сейчас?» «Забудь о принце!» — перебила ее я. «Ты истинная феминистка Адора!» «Беру назад все, что она говорила. Вмешалась Тэмми и отступила от Адоры на несколько шагов. «Ладно, давайте потом, времени нет!» начала была я дженг послышался вдруг голос кея все в порядке дженг не мог ему ответить он лежал в отключке к счастью кей этого не видел он лежал у потухшего костра в полудреме клетку скрыла темнота ночи но если дженг не ответит вот тогда он что-то заподозрит дженг темми откашлялась да изобразила она очень похожий бас ей даже стараться не пришлось К счастью, для нас ее голос очень походил на голос разбойника. Мы замерли, напряженно вглядываясь в темноту. Через долгую минуту послышался тихий храп Кея. Кажется, поверил. Получилось, мы свободны, но что делать дальше? Девчонки, бегите в лес, сказала я. Позже мы найдем вас. Мой охотник на вампиров в лесу отлично ориентируется. Мы быстро, я только освобожу его и все. А может, оставишь его тут? предложила Теми. Нет. Покачала я головой. «Нам друг друга полагается спасать. Это уже наша традиция». «Как знаешь», — кивнула Тэмми. «Будь осторожна», — пролепетала Адора. Мои подруги, по несчастью, тихо, насколько это вообще возможно, для двух крупных девиц умчались в лес. А я направилась в предположительное направление дерева, к которому разбойники привязали Реуса. Я старалась быть максимально тихой, ведь дерево находилось близко к костру и к спящим Кею и Нателю. Костер, к слову, уже успел погаснуть. Свет от луны и звёзд, густая лесная листва не пропускала. Да и небо, как назло, затянуло тучами. Темно было, хоть глаз выколи. Я окралась точно ниндзя, пока не споткнулась о какую-то ветку и не полетела на землю. Но вместо твердой земли я почувствовала чью-то не менее твердую коленку. И почувствовала прямо своим носом. Больно было очень. «Ау!» – захныкала я от боли и обиды. Из-за своей неаккуратности я завалила весь план Г. Перебудила, небось, всех разбойников. «Сейчас те схватят девчонок, потом, может, Реуса убьют, а все из-за меня». «Худышка», — окликнул меня знакомый голос. «Долго собралась у меня на коленях лежать?» «Да ты что там, ревешь, что ли?» Реус схватил меня за плечи и помог сесть. Я по-прежнему ничего не видела из-за темноты, Но меня очень удивил тот факт, что, судя по рукам, что пытаются на ощупь определить, где находится моё лицо, он не связан и к дереву не привязан. Сидит, как ни в чем не бывало. Разложил тут свои колени. «Дай посмотреть». Реус попытался убрать от моего лица руку, которой я держалась за свой несчастный нос. От Реуса он пострадал уже во второй раз. И на этот раз было куда больнее, чем тогда, на пляже. «Интересно, на что ты смотреть собрался в полной этой темноте?» Прохныкала я гнусавым голосом. «И почему разбойники не проснулись?» «Жаль тебя разочаровывать, но они еще долго не проснутся». Ответил Реус, отпустил меня и, судя по звукам, начал перебирать свои амулеты на шее. «Ты их убил?» Ахнула я. «Разве я убийца?» фыркнул Реус. «Сонный порошок, вот мой метод». Он подул в один из амулетов, похожий на тот, что призвал кентавров, и к нам начали слетаться светлячки. Сначала один, потом другой. А потом они, словно маленькие звездочки, заполнили всю поляну. Я увидела, что разбойники их прям спокойно спят. Реус сидит передо мной, а светлячки кружатся рядом с его лицом. Он смотрел на меня своим привычным взглядом, но еще в нем было какое-то тепло. А может, мне так показалось из-за волшебства сияющих светлячков. Чего ревешь-то? Реус накрыл мою руку своей и отвел от моего лица, и на этот раз я позволила. Он приблизился, разглядывая мой нос но мне на мгновение почудилось, что Реус опять меня поцелует. «Жить будешь, ничего страшного, вроде не сломан». «Да что такое? Чего плачешь?» По правде сказать, слезы сами текли из-за удара, но мне хотелось, чтобы Реус хоть как-то утешил меня. Что он и сделал, мягко вытерев ладонями мои слезы. Ненавижу, когда кто-то плачет. Но он, конечно, обязан был тут же испортить момент. Я шлепнула его по руке и решительно поднялась на ноги. «Что ты вообще делаешь? Почему ты не связан?» — предъявила я претензии. «Вообще-то я тебя спасти собиралась». «Извини, и как это я не догадался?» — фыркнул Реус, поднимаясь следом. «Ты, кажется, меня ненавидишь. С чего бы тебе меня спасать? Я так сказала, чтобы Кей тебя не убил». «Он и так бы не убил, но спасибо, что чуть все не испортила». Тоже повысил голос Реус. «Я Кея знаю давно, он не убийца». Попугал бы меня и бросил к тебе в клетку, а дальше дело техники. Я эти замки вскрываю с закрытыми глазами. Но по твоей милости меня связали, и освободиться было ох, как непросто. Да еще и ты с подружками отвлекали меня своим представлением. Как я смеялся, когда ты застряла между прутьев!» Реус улыбнулся. «Ну, конечно, было бы странно, если бы он мне этого не припомнил. Так или иначе, единственной причиной, по которой Кенни проснулся из-за вашей драки с бедолагай Дженком... Является сонный порошок, горсть которого я бросила ему и нателю на лицо. Ты чуть не испортила мне весь план, худышка. Не могла еще полчаса спокойно посидеть и подождать спасения. Не в моем стиле. Отозвалась я и, вызывающе скрестила руки на груди. Дурочка! Покачал головой Реус, но я заметила мягкую улыбку на его губах. Так ты пришел спасти меня? Поэтому позволил нателю привести тебя. Мне стало чуточку совестно. Тебе стоило бы догадаться. А как ты вообще узнал, где я?» «Твои друзья нашли этот лагерь. Удачно, что им хватило ума обратиться ко мне, а не придумывать какие-нибудь безумные планы по твоему спасению». «Вот как. Реус, я... Я тогда наговорила много лишнего. Я просто думала, Кей убьют тебя и время потянуть хотела. Я вовсе так не думаю». Пробормотала я в полголоса. «Разве? Ты сказала все по делу». Заметил Реус. Голос его изменился. Я подняла на него взгляд и сделала шаг вперед. «Спасибо, что пришел спасти меня». Адора была права. «Иногда принцы всё-таки приходят». «Иногда мне кажется, что спасение тебя из всяких передряг – моя основная работа». Заметил он и осторожно отвел от моего лица прядь волос. «Впредь будь осторожна. Береги себе, ясно тебе. Твои друзья будут здесь с восходом. Просто дождись их». Я отлично поняла. «Это прощание». Реус прикоснулся пальцем к моему подбородку, чуть приподняв мое лицо. Вокруг нас кружились светлячки. Стояла спокойная, и теплая ночь. Тишину нарушал только храп разбойников. Я стояла в грязной одежде и смотрела на парня, который не годился на роль принца, но ощутила себя принцессой, как в сказке. А потом Реус поцеловал меня. Его щетина царапнула мне лицо, носу стало больно, Но то был прекрасный поцелуй. Но он не продлился и полминуты. Почти сразу Реус оторвался от моих губ. «Этот мне тоже забыть?» Спросила я от чего-то шепотом. «Нет». Реус грустно улыбнулся. «Этот можешь запомнить». «И я запомню». «Прощай, худышка». С этими словами он развернулся и направился прочь с поляны. Но вот что Реус не учел, я не собиралась его отпускать. «Я помогла тебе добыть карту!» — крикнула я ему вслед. Он остановился и обернулся. «Спасибо?» — не понял Реус. «Я рисковала жизнью». «Я в курсе», — кивнул он. «А теперь ты поможешь мне вернуть принца в замок. Пойдешь со мной до гномьего царства Тау... Теу... Как оно там называется? Неважно. А потом поможешь вытащить принца из гномьих лап. Но...» «Ты обещал. Забыл. Когда карту твою добывали. Обещал, что поможешь мне вернуться домой». Мой голос звучал убедительно. Отступать я была не намерена. А что насчет твоих друзей? Реус скрестил руки на груди. Они что-то против моей помощи? Я с этим разберусь. Если понадобится, пойдем от них отдельно. Отрезала я. Сумасшедшая, да сдался я тебе. Возмутился он. Значит, сдался. Все, ждем рассвета. С этими словами я села на землю, скрестила ноги, взяла палку и нарисовала на земле решетку. «Предлагаю поиграть в крестики-нолики, чтобы время убить». «Во что, во что?» «Правила очень легкие, поймешь даже ты». Реус тяжело вздохнул. Пару секунд подумал. А потом опустился напротив меня. Внутренне я ликовала. Но виду не подала, конечно же. А то навоображает себе. Взглянула на Реуса из-под опущенных ресниц. Он выглядел расслабленно. Уж я-то знала, он и сам не хотел уходить. «Что смотришь? Объясняй давай правила». Потребовал Реус. Кажется, кое-кто смутился. Конечно, ведь наконец-то мне официально разрешили помнить про наш очередной поцелуй.